Горничным до конца ее дней было приказано менять полотенце в комнате мужа, выносить ночной горшок и подготавливать для него одежду на день, как это делалось раньше. Они не роптали, поскольку покойник был непривередлив. Виктория повсеместно устанавливала памятники и бюсты любимому и удостаивала рыцарства тех, кто возводил их на собственное средство. Она оскорбела по Альберту до самой своей смерти — никогда не расставаясь с его усыпанным бриллиантами портретом. Когда любимый премьер-министр Виктории Бенджамин Дизраэля умирал, и близкие спросили его, хочет ли он проститься со своей королевой, он ответил, зачем? Ведь она только попросит меня передать сообщение ее Альберту. Пример королевской семейной жизни привел к тому, что в 19 веке в Британии установился культ семьи. Викторию называли бабушкой всей Европы, поскольку многие короны европейских стран достались ее детям. В первый год ее замужества с Альбертом родилась Виктория, которая позже стала императрицей Германии и матерью кайзера Вильгельма II, развязавшего Первую мировую войну. Через год, в 1841 году, родился Берти, принцу Уэльский, будущий король Британии Эдуард VII. Когда в 1860 году появился последний ребенок, Виктория была королевой уже 23 года. Несмотря на суеверие, она правила страной долго и счастливо, а время ее правления называют «золотым веком» в британской истории. Глава первая. Последствия индустриализации. В начале XIX века Большинство населения Британии работало на фермах и передвигалось по земле либо пешком, либо на лошадях. Человечество веками ставило перед собой задачу изобретения механизмов, способных перевозить людей и грузы, но решило ее, занимаясь первоначально совсем другими вещами. Ученые, стремясь увеличить производительность труда на фабриках и угольных шахтах, создали первые правые двигатели, заменившие водное мелечные колеса, использовавшиеся раньше в производстве. Вот тут и возникла мысль применить новую гигантскую силу, образуемую паром, для вращения колес повозки. Так возникла идея создания паровоза на полстолетия, опередившая изобретение двигателя для авто. В разработку новой, невиданной до того конструкции, включились французские и английские инженеры. В 1813 году Джордж Стефенсен сконструировал и построил локомотив для транспортировки 30 тонн угля по рельсам. А 27 сентября 1825 года первый паровоз с пассажирами отправился из Дарлингтона в Стоктон. К 1843 году было уже проложено 3200 километров железнодорожных путей а к 1870 году — 22 тысячи. Владельцы крупных фермерских хозяйств негодовали. Они опасались, что от испуга коровы перестанут давать молоко, куры прекратят нести яйца, а совет сполезет шерсть. Но, уразумев, сколько денег можно заработать на железных дорогах, кинулись покупать акции и создавать провозные компании. Это было время быстрого обогащения. В один день можно было сделаться или сказочно богатым человеком, или потерять абсолютно все. Полученные деньги вкладывались в строительство фабрик, которые, как грибы, разрастались по всей стране. А раньше ткани производили в несколько стадий. Полученную шерсть со стриженных овец сначала сортировали, затем пряли на прялках или вручную с помощью веретена, после красили, а уж потом ткали. В основном работали дома, привлекая всех членов семьи и специализировались либо на обработке шерсти, либо льна. Изделия при этом стоили так дорого для потребителей, что большинство населения предпочитало накладывать на порванные места заплатки, чем покупать новые вещи. Когда же были изобретены предельные ткацкие машины, выполнявшие все работы гораздо немо в большем объеме, они перебили местный бизнес. Крестьянки, вместо того, чтобы дома прясть шерсть своих овец, вынуждены были пойти на фабрику и работать там в жутких условиях. С этого времени производство вещей и механизмов стало массовым, а не штучным, как это было до изобретения парового двигателя.